33. База ВВС Довер, штат Делавер. Настоящее время. Наутро зиг был измазан мозговым веществом. Кровавые брызги и ошметки плоти прилипли к защитному лицевому щитку, перчаткам, натянутым до локтей, белой на молнии и стайвика. — Как он? — спросила Луиза, коллега практик. Зиг покачал головой. Они работали в пятером в одном зале, каждый у своей тележки с погибшим. «Я не желал причинять тебе боль», — раздавались стенания принца из старенького динамика под потолком. Все тоната практики знали. Когда наступал черед Луизы выбирать музыку, она ставит одни лишь грустные песни принца. Обычно Зигу поручали самые трудные случаи или самые важные. Сегодняшнее задание было и трудное, и важное. ЗИК работал уже третий час, но даже по меркам Довера, лучший друг президента, директор библиотеки Конгресса США Нельсон Рукстул, вид имел самый кошмарный. Погибший номер 2357. Труднее всего давалось выравнивание головы относительно сломанного позвоночника так, чтобы фигура не напоминала брошенную на пол куклу-марионетку. Если голова сидит криво, все остальное тоже будет в кривь и в кость. — Ничего, мы тебя поправим, — прошептал Зиг бездыханному телу Рукстула. Спина и руки сзади обгорели, хотя не так сильно, как труб Камиллы. Очевидно, Рукстул, сидя в первом ряду, находился дальше от источника возгорания на борту. Согласно заключению медэксперта, смерть наступила от перелома шеи, вполне типично для авиакатастрофы. Однако во внутренней стенке грудной клетки Зик обнаружил осколок бежевого пластика размером с колпачок авторучки. Зик выдернул его. Зазубренный осколок отломился от складного столика при ударе самолета о землю и пригвоздил стола к сиденью. Такое тоже часто бывает. После отвесного падения с высоты в 120 метров редко что остается на месте. «Обломок столика?» — спросили за спиной у Зига. Голос принадлежал еще одному тонато-практику — Уиллу. Зиг всегда с подозрением относился к людям, нарочно коверкающим свои имена. Джессоном, без и краткого, Закком с двойным К. Уилл входил в ту же категорию. Сваливал с работы ровно в 4 пополудни. Называл трупы жмурами. Короче, никакой совести. Здорово его уделало. Здоровее не бывает, — отозвался Зиг, рассматривая осколок пластика. Итог все равно один и тот же, — мрачно усмехнулся Уилл. Зигу было не до юмора. В последние часы он старался сосредоточиться на внешнем виде, постановке головы, чистки грудной полости, однако вскоре переключил внимание на подробности. Так бывает, когда собираешь пазл, намечаешь главный контур, потом переходишь к мелким деталям. Зик приметил складки на лице рукстула, морщинки у глаз, бицепсы еще крепкие, но уже не литые. Возраст всегда берет свое. Зик хорошо знал это по себе. Повернувшись к каталке, он еще раз посмотрел на прицепленное к ее краю удостоверение рукстола, служившее визуальным подспорьем. Круглое лицо, утомленный взгляд. Из-за седины директор библиотеки выглядел старше своих лет. Зиг проверил дату рождения. Месяц – октябрь. Год – тот же, в котором родился он сам. Ровесники. Неудивительно. Многие из старших офицеров, с кем Зигу приходилось работать, были его одногодками. Изредка в Довер привозили труп человека одинаковой с ним комплекции. И это вызывало у Зига чувство, похожее на то, когда узнаешь, что у кого-то из друзей обнаружили рак. Начинаешь себя убеждать. «Сяду на диету, буду больше заботиться о здоровье». Сегодня Зиг испытывал противоположное чувство – Вопреки ноющей боли в голове и ногах, пострадавших от нападения, или, вероятно, благодаря ей, он ощущал себя моложе обычного, намного моложе. — Зигги, можно тебя на минуточку? — оторвала его от мысли Луиза. — Да, конечно. У каталки Луизы он уточнил. — Тебе достался вакка? Хотя уже знал ответ. С самого начала работы... Зигу не удавалось улучши момент, чтобы взглянуть на трех так называемых ассистентов Гудини: Роуз Макенберг, Клиффорда Эдди и Амедео Ваку. По документам все они работали в библиотеке Конгресса. Пора выяснить, кто они на самом деле. Провал носа полный. Терпеть не могу авиакатастрофы. Посетовала Луиза протягивая Зигу металлический инструмент, похожий на проволочную вешалку. В действительности он и был отрезанным от вешалки крюком. Нос, говорят, у него был с горбинкой, но когда я... Луиза замолчала на полуслове. она не любила жаловаться. Лицо Бакки выглядело вполне нормально, и только нос напоминал сдувшийся воздушный шарик. Его родители сегодня приезжали, и две сестры. Не хотелось бы напортачить. Зик, кивнув, посмотрел на фотографию Вакки, прикрепленную к тележке Луизы. Совсем юнец, не больше тридцати. Похож на молодого столона, Глаза, как у виноватой собаки. Мясистое лицо. И нос крючком. — Ты сделала горбинку слишком низко, — заметил Зик, осматривая остальные части трупа. В сравнении с Рукстулом Вакка выглядел великаном. Широкая грудь, мышцы, как у борца. А может, морского котика? В удостоверении значилось, что Вакка — помощник директора. Зиг сделал мысленную пометку. С каких пор помощники библиотекарей выглядят как телохранители? — На что смотришь? — спросила Луиза. — Ни на что. Луиза пыркнула под маской. — Такой детина работал в библиотеке? Я не обратил внимания. Зато знаешь, кто обратил? Твой приятель Пушкарь. Явился утром первым проверить, все ли в порядке. Зиг поплотнее обернул вешалку вокруг пальца. Принц затянул новую песню. Жизнь вечеринка, но праздник не длится вечно. — Зигги, я знаю, что ты лично заинтересован в этом задании. Это не... — Звук послышался слева от них. Двери медицинского зала были закрыты, но округлый силуэт Зик мог распознать даже через матовое стекло. — Похоже, твой друг, обслуживающий торговые автоматы, очень старается не помешать, — хмыкнула Луиза. — Вы тут принца крутите! — выкрикнул Дина из-за двери. — Как я смогу его после этого слушать? Зик нажатием кнопки открыл автоматические двери и, не выходя за порог, стащил с лица кислородную маску. Жидкость для бальзамирования не должна попадать за пределы стерильной зоны. «Дина, что ты здесь делаешь?» «Что за хрень?» Дина шарахнулся от запаха, зажал нос и отскочил от порога. «Сколько бы раз я сюда не заглядывал...» «Боже, у тебя вся маска тебе чуть в рот не попала! Комки мертвечины у самого рта!» «Дина, если у тебя не срочное дело...» «Она говорит, что срочное...» «Она?» — одними глазами спросил Зик. Дина кивнул, не отнимая пальцев от носа. «Твоя подружка из ФБР...» Зик понял, кого тот имел в виду. «Оэкс. Пыталась тебе дозвониться. Я сказал, что ты не отвечаешь на звонки, когда работаешь...» Зик оглянулся, проверяя, кто еще слышит разговор. Луиза, Уилл и другие тонато-практики не смотрели в их сторону. Каждый был занят своим погибшим. — Она что-нибудь нашла? — шепотом спросил Зик. Дина послал ему многозначительный взгляд, как в тот вечер в баре, когда они встретили пару близняшек. — Раньше, чем через час, не освобожусь. — А вдруг это важнее? Ты не ду? До... Я пробуду здесь еще час. — повторил Зик, указав большим пальцем на помещение, где стояли тележки. Дина знал, спорить бесполезно. У Рукстула остались жена и двое маленьких внуков. Зик ни за что не бросит погибшего, пока его семья сидит в ожидании прощания. — Передай, что через час я сам позвоню. Пневматические двери с шипением закрылись. Дина побрел к выходу, набирая номер ОЭКС. Когда он свернул за угол, его окликнул женский голос. «Мистер Каннелс?» Дина поднял глаза на азиатку, одетую в военный мундир со всеми регалиями. Женщина буравила его острым взглядом. Полковник Сюй. «Можно вас на минуту?» — спросила она. «Я вообще-то...» «Это не просьба. Следуйте за мной, мистер Каннелс». Дина сунул телефон в карман и нерешительно направился в кабинет начальницы. — Скажите хотя бы, в чем дело? — спросил он. — Не прикидывайтесь дурачком. Это оскорбительно для нас обоих.